Адакер посмотрел на Флавию и нашёл её ещё более желанной, чем когда-либо прежде, даже более желанной, чем в тот день, когда он увидел её впервые. Ей тогда было всего 20 лет, и она выходила замуж за Флавия Ореста. Тогда она показалась ему необычайно далёкой. и такой же чарующей и недоступной, как звезда в небе, та самая, на которую он подолгу смотрел в детстве, высунувшись из скрытой повозки своих родителей и кочевников, катившей под ночным небом посреди бескрайней равнины. А теперь Флавия полностью зависела от его милости, и он мог взять ее, когда ему вздумается, хотя бы прямо сейчас. Но он желал не этого и не сию минуту. Ты будешь делать всё, что я тебе прикажу, сказал он. Если, конечно, хочешь спасти своего сына. Если не хочешь, чтобы его убили на твоих глазах. А теперь пойди прочь. Вошли стражи и отвели Флавию в западное крыло дворца. Услышав за дверью мужские голоса, Амброзин прильнул к замочной скважине и тут же позвал Ромула. Поди-ка, посмотри, сказал он. Там твоя мать Предостерегающим жестом прижав к губам указательный палец, амбразин шагнул в сторону, чтобы мальчик мог заглянуть в скважину. Небольшая процессия быстро миновала то ограниченное пространство, которое можно было увидеть сквозь маленькое отверстие. Но амбразин прижал ухо к двери и подсчитывал шаги, пока не услышал звяканье. Открылась и была заперта какая-то дверь неподалеку. Двадцать четыре. «Комната твоей матери в двадцати четырех шагах от нашей, и, возможно, по другой стороне коридора. Наверное, там женская половина. Пару лет назад я бывал тут, да и твоя мать тоже хорошо знает этот дворец, это может нам пригодиться». Ромул кивнул, давая понять, что следит за рассуждениями своего воспитателя, хотя и не понимал, к чему тот клонит. Впрочем, ему показалось, что он догадывается, о чем речь. Но ведь дверь их собственной комнаты была заперта снаружи на засов, да еще рядом с ней стоял воин с мечом и топором. Разве у него есть шанс снова увидеть мать? Мальчик лег на кровать, слишком измученный и страшными переживаниями, и просто физически. Природа взяла свое, и вскоре Ромул погрузился в глубокий сон. Амбразин укрыл его одеялом, осторожно погладил мальчика по голове и тоже лег. Надеясь хоть немного отдохнуть, он убавил огонь в фонаре, но не стал гасить его вовсе, уверенный в том, что темнота сразу же пробудит образы и картины, от которых он, пожалуй, не сумеет защититься, а ему хотелось оставаться бдительным в эту ночь, наполненную мстительными тенями. Амброзин не мог бы сказать, сколько времени прошло, прежде чем до его слуха донёсся некий непонятный звук, за которым последовал глухой удар. Ромул крепко спал и явно ничего не слышал. Он лежал точно в той самой позе, в какой заснул. Амразин встал и тут же услышал другой шум. На этот раз резкое металлическое звяканье прямо за дверью их комнаты. Воспитатель встряхнул мальчика. Просыпайся быстро, кто-то стоит у нашей двери. Ромул открыл глаза и не сразу понял, где он находится. Но окинув взглядом тюрьму, он всё вспомнил, и его лицо слегка скривилось от душевной боли. В этот момент дверь со скрипом распахнулась, и в проёме показался какой-то человек, закутанный в плащ с капюшоном. Амбразин увидел меч в руке незнакомца и инстинктивно шагнул вперёд, чтобы прикрыть мальчика, но человек тут же открыл своё лицо. "Быстро уходим", сказал он. "Я римский солдат". Легионного инфекта. Я пришёл, чтобы спасти императора. Ну же, нам нельзя терять время. Да, но как я начал было амброзин. Нек когда я поклялся спасти его, а не тебя. Но я тебя никогда не видел. Я не знаю, кто ты такой. Меня зовут Аврелий, и я только что убил вашего стража. Он повернулся и втащил в комнату труп. Я не уйду без моей матери, тут же сказал Ромал. Тогда пошевелился ради всех великих богов Мросила Аврелий: "Где она?" "Дальше по коридору", ответил Амброзин. И тут же, видя, что сопротивляться легионеру нет смысла, добавил: "Более того, я знаю, как отсюда выбраться. Там дальше переход, который ведёт на женскую галерею в имперской базилике". Они поспешили в комнате, в которой была заперта Флавия Серена. Аврелий просунул меч между дверью и косяком, приподнял петлю и открыл дверь с другой стороны. В это самое мгновение появился страж, совершавший обход. Громко закричав, он бросился к беглецам, на ходу вытаскивая из ножен меч. Аврелий шагнул навстречу варвару, сделал ложный выпад и тут же единым взмахом меча разрубил варвара пополам. Тот рухнул на пол, даже не застонав. А легионер вошёл в комнату Флавии. Быстрее, моя госпожа, я пришёл, чтобы освободить тебя. Нам нельзя терять ни мгновения. Клавия увидела своего мальчика и Амбразина, и сердце радостно подпрыгнуло у неё в груди. Судьба и боги неожиданно откликнулись на её молитвы. "Сюда", сказал Амбразин. "Там прямой выход на женскую галерею. Возможно, варвары о нём даже и не знают". Они побежали по коридору, но крик варвара, убитого Аврелием, успел привлечь внимание других стражей. И в следующую секунду они появились за спинами беглецов. Аврелий успел закрыть и запереть железную решётку, преграждавшую коридор, и как раз вовремя. Потом он поспешил вслед за остальными. Крики уже раздавались со всех сторон. Во дворе и в окнах замелькали огни факелов, загремело оружие. Казалось, шум полностью окружил сбежавших. И как раз тогда, когда Амбразин уже собирался открыть потайную дверь, ведущую на женскую галерею, С боковой лестницы спрыгнули трое варваров. Это был сам гигант Вулфила в сопровождении двоих своих подчинённых. Амбразин, шедший впереди, оказался отрезанным от своих товарищей. Корчась от ужаса, он забился под арку, что маскировала дверь в галерею, и беспомощно следил за схваткой. Трое варваров бросились на Аврелия, прикрывшего своим телом Флавия и Ромула. Амбразин закрыл глаза и судорожно вздохнул. левой рукой вцепившись в серебряный медальон, висевший на цепочке на его шее. В медальоне лежала крошечная веточка амелы. Воспитатель сосредоточил всю силу своего духа на руке Аврелия, действовавшей со скоростью молнии и уже срубившей с плеч голову одного из варваров. Голова прокатилась между ног своего бывшего владельца, и последнее сокращение сердца обезглавленного варвара заставило кровь вырваться фонтаном из тела. в следующую секунду упавшего на взнич. Аврелий отразил удар Вульфила кинжалом, который он держал в другой руке, потом внезапно качнулся в сторону, уходя от удара третьего варвара, собравшегося атаковать легионера, и сразу вернулся в первоначальную позицию, попутно с бешеной силой взмахнув кинжалом и вонзив его между пластинами на плечи врага. Тот, задохнувшись, повалился на пол. И тут же Аврелий встал лицом к лицу с самым грозным из своих врагов. Их мечи загремели, столкнувшись с неизмеримой яростью. Оба наносили мощные удары, и искры, высекаемые металлом, летели во все стороны. Оба меча были изготовлены из отличной закалённой стали, но чудовищная сила варвара, похоже, могла одержать верх над искусством и проворством римлянина. Крики варваров, спешивших на помощь, уже приближались, и Аврелий понял, что должен или немедленно совладать с противником, или ему придётся погибнуть страшной смертью от рук дикарей. Мечи искристелись между телами двух сражающихся, и каждый пытался перерезать другому горло, каждый пытался выбить оружие из рук противника. И в этот момент, когда они не отрывали друг от друга взгляда, Глаза Вульфилы внезапно расширились. «Кто ты такой?» — вскрикнул он. «Я видел тебя раньше, римлянин!» Все, что нужно было Вульфиле, это на мгновение другое отвлечь внимание Аврелия от схватки, чтобы остальные подоспели к месту событий и помогли завершить дело. Но тут Аврелий извернулся и ударил Вульфилу в лицо. Затем он шагнул назад, чтобы с размаху броситься на варвара, но поскользнулся в луже крови убитого врага и упал.